Глава пятнадцатая Он вернулся в дом Кодзи Симуры далеко за полночь. Пришлось снова перелезать через ограду. На этот раз его почуяла собака, и он едва не свалился с крыши соседской бани. Когда он перелез к себе, то обнаружил, что порвал брюки. К тому же к ним стучались полицейские, услышавшие лай собаки в соседнем дворе. Дронга пришлось срочно передеваться, пока садовник уговаривал полицейских не тревожить покой гостя. Они ушли лишь тогда, когда он появился перед домом и помахал им рукой. Затем он принял душ. К счастью, при всей любви Семуры к местным традициям, в его красивом доме был и европейский душ с ванной. Лежа в постели, дронга опять вспомнил длинные и красивые пальцы Митсо Мори и его лошадиные зубы. «Он ее целовал», — подумал дронга чуть не застонав от этой мысли. Потом он начал вспоминать данные, которые прочитал с помощью Мори. «В этом розовом зале сидело так мало людей, и один из них был убийцей. Кто?» Кто из этих гордых потомков самураев мог решиться на подобное? Если бы он верил в чудеса, то поверил бы в неизвестного ниндзя, который проник туда неведомо как, дважды выстрелил и растаял в воздухе. Только такие ниндзя бывают в кино. Нужно понять логику сидевших за столом людей. Он повернулся на другой бок. Если даже Кавамура Сатта улетел в Токио, Он должен был знать, кто имеет доступ к закрытой информации. И, возможно, знал. И в момент убийства Сэццуко он был в воздухе. Это такое идеальное алиби. Хотя, при тут его алиби? Алиби было и у всех остальных. Но он был спортсмен, биатлонист. Привык стрелять на ходу, стоя, лежа, сидя. Почему полиция не обращает внимания на такой интересный факт? Или уже обратила? Черт возьми. В европейской стране прокурор и инспектор были бы ему благодарны за помощь. Хотя какая там благодарность? В любой стране мира его послали бы подальше. Профессионалы не любят, когда в их дела кто-то лезет. Но в Европе его хотя бы знают, а здесь никто о нем не слышал. Да вдобавок, он не может с ними нормально разговаривать. Абсолютно непонятный язык. Что-то его удивило. Ах да, биография Фудзиоки. Интересно, как он изменился. Раньше ездил на мотоцикле и был чуть ли не роллером или рокером, как их там называют. А сейчас само воплощение корректности и лощеной вежливости. Как время меняет людей. Что должно было с ним произойти, чтобы он так изменился? хотя это не самая большая метаморфоза. дронга помнил, как всю Германию потрясли факты биографии министра иностранных дел Фишера, когда оказалось, что в молодости он был настоящим анархистом, избивал полицейских, прятал в своей машине взрывчатку, давал убежище революционным террористам, стреляющим в представителей власти а потом стал респектабельным министром иностранных дел и прилюдно каялся за ошибки молодости. Значит, завтра мне нужно уточнить, кто именно смотрел закрытые файлы в Осаке, — вспомнил дронга Нужно поехать в больницу к хозяину дома. Думаю, полицейские не станут возражать против этого визита. Что-то еще... Его тянуло ко сну. Был уже третий час ночи. И сказывалась разница во времени. Но он все пытался вспомнить, что именно его волновало. Неожиданно перед глазами появилась Фумико. «Нужно будет позвонить ей», — подумал он, чувствуя, как проваливается в сон. Утром его разбудил непонятный шум. Он прислушался, пытаясь определить, что происходит. И, наконец, понял. Это садовник поливал цветы в саду. Дронго улыбнулся и снова заснул. Он проснулся в половине десятого и отправился в душ. Когда он закончил утренний мацион, жена садовника пригласила его в гостиную, где был накрыт стол. Завтракал он в одиночестве. Старики уже поели. Но в любом случае им бы не пришло в голову сесть за один стол с гостем хозяина дома. Настолько сильны были в них внутренние установки на сословные различия. Дронго позавтракал и позвонил Тамакити. Была уже половина одиннадцатого. «Наш друг не звонил?» — поинтересовался дронга «Еще нет», — ответил Тамакити. «Я уже в машине, еду к вам. Что-нибудь нужно?» «Нет, приезжай побыстрее, я хочу навестить сенсея». «К нему никого не пускают», — предостерег Тамакити. «Они подключили его к аппаратуре». «Одна почка у него совсем отказала. Нас не пустят в больницу!» «Мне нужно с ним поговорить», — попросил Дронга «Задать ему несколько вопросов. Это очень важно. Я думаю, он сам не будет возражать, если узнает, что я приехал к нему в больницу». «Нас не пропустят!» — снова сказал Тамакити, но уже менее убежденно. Дронга вышел в сад. Приятная свежесть весеннего утра чувствовалась в каждом листке, в каждом цветке. Крупные капли воды лежали на камнях, на скамейках. Он прошел по саду, касаясь деревьев кончиками пальцев. Он не успел обойти вокруг дома, когда появился взволнованный садовник. — К вам гость! — сообщил он, чуть поклонившись. — Опять полицейские! — рассердился дронга Хотят проверить, не успел ли я сбежать. Тамакити не мог так быстро приехать. Он вернулся к дому. Там стоял мужчина в легком, светло-коричневом пальто. Дронго удивленно вгляделся в него, не веря своим глазам. Это был сам Хидео Марияма, нетерпеливо постукивающей рукой по бедру. Увидев дронга он шагнул к нему и коротко поклонился. «Здравствуйте!» — сказал он своим резким голосом. Он не носил головного убора, и на его подстриженных ежиком волосах были капельки росы. — Доброе утро! — произнес удивленный дронга. Он не мог предположить, что сам вице-президент банка пожалует к нему в гости. С другой стороны, этого следовало ожидать. Позавчера дронга был единственным иностранцем, принявшим участие в импровизированном совещании в розовом зале, которое так трагически закончилось. И там прозвучали слова о будущем самого Мариямы, которого Тацуо Симура хотел видеть на посту нового президента банка после такахаси «Пройдемте в дом», — предложил Дронга «Нет», — отрывисто сказал Марияма. «Давайте поговорим в саду». Он огляделся по сторонам. «Очевидно, этот человек понимал, что их разговор могут подслушать. Впрочем, он напрасно надеется, что его визит сюда остался незамеченным для полиции», — подумал дронга. «Хорошо, что здесь нет журналистов, но их появление можно ждать в любую минуту. И тогда Мариями трудно будет объяснить, что он делал в доме, где нашел убежище главный подозреваемый. Они прошли вглубь сада предусмотрительный садовник уже смахнул воду с одной из скамеек, давая им возможность сесть перед мерно журчащей в искусственном озере водой. «Вы были с нами в тот момент, когда раздались выстрелы!» Видимо, Марияма не любил тратить время на пусто вступления. Он сразу начал с главного. Сказывались и опыт работы в банке, и его гарвардское финансовое образование. «Да». — кивнул Дронго. — К сожалению, это так. Я был с вами в комнате, когда стреляли в руководителей банка. — Вы сидели в самом конце стола и видели всю картину. Кто это сделал? — жестко спросил Марьяма. — Почему вы не говорите, кто это сделал? Если вы видели, вы должны нам рассказать. — Я видел то же, что и вы, — признался дронга Неожиданно погас свет. — И пока глаза привыкали к тьме, раздалось два выстрела. Я не мог понять, откуда стреляют. Только внезапные вспышки и выстрелы. Вы тоже были в этой комнате, и я с таким же правом могу задавать вам эти вопросы. «Я банкир», — возразил Марияма. «А вы эксперт по вопросам преступности. Каждый должен заниматься своим делом». «Хорошо, я изменю вопрос. Кто, по-вашему, мог быть заинтересован в смерти Симуры и Такахаси? Женщин я исключаю, нас с вами тоже. Тогда кто?» Остаются три человека. Фудзиока, Сато и Удзава. Двое из них были наверняка недовольны решением Симуры. И моим выдвижением. И выдвижением самого Кавамуры Сато. Значит, или Фудзиока, или Удзава. На первый, пожилой человек. Тогда получается, что единственный подозреваемый, знающий, как обращаться с оружием, это Инадзиро Удзава. Дронга молчал. Или я ошибаюсь в своих рассуждениях, чуть повысил голос Марияма. Почему вы исключаете себя и Кавамуру Сато? поинтересовался Дронга. Я рассуждаю логично, ответил банкир. «Зачем мне убивать Симуру или Такахаси, если они собираются меня выдвигать? Их смерть помешала моему выдвижению. То же самое может сказать и Кавамура Сато». «Не обязательно», — возразил Дронга. «Можно предположить и другой вариант. Вы заранее знали о готовящемся назначении и знали, что Симура хочет объявить вас наследником». Наследником после Токахаси. Поэтому вы дождались, когда внезапно погаснет свет, и начали стрелять в Токахаси, чтобы сразу занять его место. Такое объяснение вполне возможно. Марияма ничего не сказал. Он нахмурился, подумал, и лишь потом спросил. «А зачем мне стрелять в Симуру? Он ведь и так хотел меня выдвинуть». «Может, Симура пытался защитить Такахаси, и вы случайно попали в него?» – предположил Дронго. «Или решили избавиться от обоих? Ведь Симура официально объявил вас наследником. После этого вами мог овладеть соблазн убрать обоих, чтобы подтвердить свое лидерство в банке». Марияма снова замолчал, осмысливая сказанное. Он был достаточно осторожным человеком, поэтому он не обиделся и не встал, прерывая беседу. Годы, проведенные в банке, научили его терпимости и выдержки. «Интересная гипотеза», — сказал он. На это только гипотеза. Я никогда не стрелял в людей. Но как одна из гипотез такая версия имеет право на жизнь». — А почему вы выгораживаете Удзаву или Фудзиоку? Разве они не могли все это организовать? — Могли, — согласился дронга Но у меня нет доказательств. Ни против них, ни против вас. — И еще одно обстоятельство. Вы напрасно исключаете женщин. Разве Аяка Намекаву не обидели, решив не назначать новым вице-президентом? Ведь в банке все полагали, что именно она займет ваше место. И мне кажется, вы тоже так считали». «Вы действительно опасный человек», – задумчиво произнес Марияма. «Были с нами только несколько минут, а уже пытаетесь делать заключение, на которые у других уходят годы. Да». Я покровительствовал Аяка и считал, что именно она должна быть новым вице-президентом. Но я и сейчас так считаю. И буду делать все, чтобы она стала одним из наших вице-президентов. Это укрепит имидж банка в глазах всего цивилизованного мира. Но и что же здесь плохого? Или Фумико? Вы считаете, она тоже могла стрелять? «Ей-то это зачем? При миллиардах ее отца работа в банке приносит ей только моральное удовлетворение, а наш бывший президент держал ее лишь для того, чтобы она сделала себе биографию. Немного набралась опыта. Вся работа была на погибшей сыцуко ну и все об этом знали. Любой из шести людей, сидевших в комнате, мог оказаться убийцей» твердо заявил Дронго. «Любой!» — повторил он. «Из семи!» — поправил его Марияма. «Почему вы исключаете себя, господин Дронга Вы единственный среди нас иностранец, не связанный с президентом Симурой долгими годами работы и дружбы. Вы, Иудзава, единственные люди, профессионально владеющие оружием, «И, наконец, вы единственный, кто не должен был находиться в розовом зале во время нашего совещания. Разве этого мало?» «Много», — согласился дронга «Но вы противоречите сами себе. Я не должен был там находиться, как вы правильно заметили». Значит, мое присутствие было случайным, и я не мог спланировать ни его, ни внезапное отключение света. В отличие от всех собравшихся, точно знавших, что после приема состоится совещание в розовом зале, которое проведет президент Симура. Выходит, я единственный среди вас имею хотя бы относительное алиби». «У вас логическое мышление сильно развито», — признался Марияма, проведя рукой по коротко остриженным волосам. «И тем не менее вы не можете мне сказать, кого именно вы подозреваете?» «Я уже вам объяснил. Это невозможно. Выдвигать обвинения против кого-либо, не имея убедительных доказательств, я не могу. Это было бы большой ошибкой». Учитывая ваши патриархальные отношения внутри банка, обвинения в адрес любого из вас будут выглядеть не как гипотеза, а как личное оскорбление. Правильно, согласился Марияма. Но вы убеждены, что стрелял кто-то из нас. Убежден. Я не верю в неизвестного убийцу, который сумел войти и выйти незамеченным. «И в ниндзя я тоже не верю. Это в кино, возможно, появление такого специалиста, или в книге. А в реальной жизни подобного не бывает». «Никакого ниндзя не было», — согласился Марьяма. «Но кто тогда стрелял?» «Вы лучше меня знаете, всех сидевших рядом с вами. Стрелял кто-то из них. Кто именно, я пока не знаю». «Вы можете узнать?» — спросил Марияма. — Мне известно, кто вас пригласил. Сенсей Симура не стал бы вызывать в страну, кого попало. Вы, наверное, знаменитый эксперт. И можете определить, кто и зачем стрелял. Я приехал к вам с конкретным предложением. Мне нужно знать, кто стрелял в Симуру и такахаси и я готов помочь вам в ваших поисках. «На самом деле его не так интересует преступник, сколько его возможное разоблачение», – подумал дронга «Чем быстрее завершится это дело, тем скорее совет директоров утвердит его преемником погибших». «Марияма был в одном шаге от должности первого вице-президента. Он был единственным кандидатом на должность президента банка», – так объявил Тацио Симура и совет директоров наверняка прислушается к его последней воле. «Я приехал сюда, чтобы найти причину смерти Йоситаки Вадатти», — напомнил Дронга. «Когда меня приглашали в Японию, никто не думал, что в вашем банке произойдет такая трагедия. И тем не менее она произошла», — перебил его Марияма. «И мне нужно знать, кто это сделал». «Кто стоит за всеми преступлениями? Я предлагаю вам любой гонорар, любую сумму, которую вы сочтете приемлемой за ваш труд, но при одном условии. Завтра в десять часов у нас совет директоров, и я хочу, чтобы к этому времени у меня были хоть какие-нибудь новые факты. Это возможно?» Дронго молчал. «Сто тысяч долларов!» — сказал Марияма. «Я плачу вам немедленно, независимо от результата. Вы согласны?» Дронго по-прежнему молчал. «Двести тысяч!» — жестко сказал Марияма. «Или вам мало? Вы ведь наверняка имеете какую-то информацию, иначе вас не стали бы прятать в этом доме!» «Это несерьезно!» — наконец сказал Дронго. «Меня оставили в этом доме, чтобы я не мешал расследованию. Каким образом я могу получить новые факты до завтрашнего утра? Вам лучше обратиться в полицию». «Триста тысяч!» Марияма был упрямым человеком. «Нет, я ничего не смогу сделать». Марияма стремительно поднялся. Он умел принимать мгновенные решения. «Если вы эксперт, почему отказываетесь от денег? А если вы отказываетесь, может, вы не эксперт и приехали сюда не для того, чтобы помочь сенсее Симури, или я ошибаюсь? До свидания!» Он повернулся и стремительно пошел к воротам уже на выходе он едва не столкнулся с тамакити который увидев вице президента банка вежливо поклонился ему пробормотав приветствие марияма в ответ наклонил голову и пробормотал ответное приветствие тамакити проводил его долгим взглядом и подошел к дронга это был сам марьяма сказал тамакити словно не веря своим глазам да кивнул дронга Он приезжал сюда, чтобы со мной договориться. «Договориться?» — не понял Тамакити. «О чем он хотел договориться?» «Просит найти убийцу до завтрашнего утра. Он, вероятно, считает, что можно работать по индивидуальному заказу. Можно спланировать время обнаружения преступника. Я думал, он умнее». «Он предлагал вам деньги?» быстро спросил Тамакити. «Да, и очень большие». «Это не для ваших поисков», пояснил Тамакити. «Он не мог предложить вам деньги за вашу откровенность и решил таким завуалированным способом дать вам знать о своей заинтересованности. Если вам что-то известно, вы расскажете ему до завтрашнего утра и получите свои деньги». Он уверен, что у вас есть дополнительная информация. Но предлагать деньги за вашу информацию было бы невежливо, и он сделал это в такой форме. «Чем больше я нахожусь в вашей стране, тем менее понимаю, что здесь происходит», — признался Дронга. «Иногда мне кажется, что тут перевернутый мир» со своими иносказаниями, традициями и умолчаниями. Ты узнал, что произошло в отеле? — Об этом сообщили журналисты. Тамакити показал газету, которую держал в руке. «Кто-то устроил короткое замыкание в отеле. Полиция до сих пор не может найти того, кто это сделал. Но обратите внимание, что свет отключился ровно в 10 часов вечера. Ни позже, ни раньше. Минута в минуту». «Значит, была договоренность с убийцей», — убежденно сказал дронга «Если свет отключили в определенное время, значит, убийца знал, когда ему нужно действовать. Странно, что он так рисковал, ведь рано или поздно его раскроют. В комнате было не так много человек, и полиция не успокоится, пока не вычислит виноватого. Мы можем отправиться в больницу?» «Я на машине!» – кивнул Тамакити. «И я уже сказал полицейским, что мы поедем в больницу навестить сенсея Симуру. Они не возражают. Если мы хотим навестить больного хозяина дома, они не станут нам мешать. Это не в наших традициях». «Не сомневаюсь», – поклонился Дронга. «Не обижайся, Сиро, но мне иногда кажется, что вы даже в туалет ходите, соблюдая свои традиции». «Мне к этому невозможно привыкнуть».